Глава 4. Все не по правилам Арианда, я вовсе не выжил из ума Прошу тебя, подумай Где гарантия, что нас когда-то не создали так же, как это сделал я С разумными существами на этой планете Они безобидны У них нет клыков, нет ядовитых щупальцев, как у космоспрутов. Ну и что? Зато они оснащены могучим интеллектом. И со временем непременно попытаются уничтожить нашу цивилизацию, когда узнают, что мы сделали с другими разумными расами в космосе. И вообще ты опоздал. Я отправила в администрацию отчет, как только сообразила, что ты тут натворил. Все, что ты сейчас можешь сделать... Это бежать, спасаться Найти какой-нибудь звездный закоулок Забиться в какую-нибудь галактическую щель Затаиться там И надеяться, что императоры когда-нибудь смягчатся в своем праведном гневе И смилуются настолько, что отменят твою смертную казнь Впрочем, даже в этом случае тебе будет запрещено участвовать в исследовательских экспедициях Что ты наделала? «Зачем ты так поспешила? Неужели нельзя было сначала поговорить со мной, попытаться меня понять?» Магун в отчаянии взмахнул руками, на что тут же отреагировал Ном, схвативший его так, что тот не смог больше шевельнуться. В этот момент через проницаемую мембрану в помещении вбежали две девочки. А вслед за ними проследовала миниатюрная смуглая женщина, державшая на руках мирно посапывающего младенца. Округлившимися от изумления и ужаса глазами, вошедшая посмотрела на Арианду и Нома, который продолжал удерживать Магуна. «Что здесь происходит?» – спросила она на языке народа Арианды. Произношение было практически идеальным. Только некоторые интонации голоса этой женщины отдаленно напомнили Арианде легкий акцент, которым отличались жители Эрборна, одного из материков ее родной планеты. «Ничего страшного». Ответил ей Магун. Помнишь, я тебе рассказывал о той планете, с которой я родом. Вот к нам и пожаловали друзья оттуда. Погостят у нас немного. Повинуясь легкому кивку Арианды, Ном отпустил Магуна. Да, мы прилетели узнать, как идут дела у нашего сородича, уважаемого Магуна. Я Арианда. Это свирепое создание откликается на имя Ном. А вас как зовут? Уже через несколько часов Арианда начала жалеть о своем поспешном решении, сообщить администрации звездных императоров о самоуправстве Магуна. Небольшой прогулочный флаер позволил девушке в сопровождении хозяина, Нома и Сарье, так звали подругу Магуна, совершить небольшую экскурсию по окрестностям. Местная природа покорила звездную путешественницу. Просторную долину, по которой несла свои воды спокойная широкая река, окаймляли невысокие горы, склоны которых были покрыты диковинным лесом. Высокие стройные темные стволы перемежались изящными белыми, более тонкими и покрытыми черными крапинками. В прозрачных водах могучей реки купали свои длинные желтые ветви странные растения, похожие на непричесанные головы кармионских принцесс. На полянах, будто покрытых густым зеленым ковром, паслись стада животных семи-восьми разных видов. Рядом с покрытыми густым мехом клыкастыми чудищами мирно гуляли вполне грациозные создания с непонятными роговыми наростами на голове. «Слушай, Магун, а знаешь, что самое прекрасное на этой планете?» Он молча кивнул головой, отвечая на вопрос Арианды. «Правильно, это воздух. Его хочется нарезать на аккуратные кусочки, закатать в герметичные контейнеры и дышать им во время дальних перелетов Как вкусно! Арианда втянула изящными ноздрями, напитанный ароматами местной растительности воздух И мечтательно прикрыла веками свои чудесные глаза Это петрикор, запах почвы после дождя, пропитанный ароматами растений, пояснил Магун Арианда вздохнула. Что же, имперский крейсер появится здесь только через два дня, не раньше. Есть время подумать, поискать приемлемые решения. На Арианду повлияли не только местные пейзажи. Когда они с Магуном собирались на экскурсию, внимание путешественницы привлек, казалось бы, малозначительный эпизод. Разрезвившиеся девчушки, дочери Сарьи и Магуна, затеяли игру в догонялки. Пробегая мимо спокойно стоявшего в сторонке Нома, они норовили хлопнуть робота по его матовому корпусу. Но он на это никак не реагировал. Между тем его программа была настроена на немедленную реакцию. Малейшее прикосновение генетически чуждых организмов воспринималось его сознанием как сигнал тревоги со всеми вытекающими последствиями. Поэтому неподвижность робота Арианда совершенно справедливо восприняла как стопроцентное свидетельство. Местные дети генетически абсолютно идентичны ее народу. Ошибаться Ном не мог, ведь его детекторы использовали для генетической идентификации около 15 тысяч параметров.